Она звонко рассмеялась. От полученной дозы новых данных у Бера разболелась голова. Вот это подстава так подстава. Спрашивать женщину, собственно, больше не о чем. Он жестом показал Никифорову на выход. — Благодарю за рассказ. Мы покинем вас. Есть неотложные дела. — Что с нами будет? Вы нас отпустите? Отправите к Глебу или нет? Давайте побеседуем об этом чуть позже. Ушел от прямого ответа Бер и, не дав женщине что-либо спросить, снова вышел с Вячеславом из комнаты. Никого не выпускать и не впускать, приказал Александр охраннику. Люба печально посмотрела за закрывшуюся дверь, вздохнула и перевела взгляд на престарелую маму. Мать все-таки уснула, разморила жара бабулю. Бер с Никифоровым остановились на площадке между вторым и третьим этажами. Блин, что за интриги мадридского двора? Александр рубанул рукой в воздух. Твой Петрович, оказывается, ведет дела за спиной Быстрицкого. Он не мой. Вячеслав выдохнул дым сигареты в распахнутое окно. Да какая разница? В сердцах воскликнул Бер. Не кричи. «А то сбегутся любопытные». Майору самому становилось тошно от осознания положения, в которое они угодили по незнанию. Жадность подвела. Захотелось всего и побольше. В итоге клан может вместо оплаты получить люлей. Дробыш простил бы потерю простой женщины. Предсказательницы — нет. Но кто же думал, что так получится? Выходит, Петрович не мог не знать, что его бывшая качественно изменилась после переноса. Поначалу решил закосить под дурачка и выкупить Любу, а когда понял, что номер не проходит, нанял нас. В голосе Александра слышалось раздражение. «Подмять под себя такой востребованный кадр мало кто откажется, а тут такая удача». «любовница, которая в благодарность за освобождение и по старой памяти позволит воспользоваться своим даром другому человеку. К тому же она весомый козырь в отношениях с генералом». «Твой Петрович, он не мой», — угрюмо повторился Вячеслав. Александр не обратил внимания на протест и продолжал рассуждать вслух. «Знал об интересе генерала к измененным людям». Вот представь, Люба, как любая нормальная женщина, ищущая защиту в это неспокойное время, становится женой Петровича. Тогда в отношениях с Быстрицким у него появляется большая свобода. Генерал не станет упорно, по меньшей мере, не сразу притеснять ушлого кладовщика, опасаясь, что предсказательница откажет ему в необходимой информации. Бер перевел дух. «Ведется борьба за паранормов, а мы ни сном, ни духом!» Никифоров выкинул окурок на улицу и закурил вторую сигарету. Возбуждение Александра начало передаваться и к нему. «Думали, мы одни такие хитрые первопроходцы!» «Думали!» Берс с тоской посмотрел на синеющий в окне кусочек неба. «Что делать будем?» — Что делать будем? В голову не лезет ни одна достойная мысль, на которую можно опереться и составить руководство к действию. — Давай подведем итог, — предложил Никифоров. — Подводи. Глеб поставил нас под удар барона. Полагаю, что с помощью моего старого товарища, который мне совсем не товарищ, Дробыш вскоре узнает, кто именно умыкнул оракула и где он находится. Сам Петрович отсидится за спиной генерала. Мы не сможем. Второй окурок последовал за первым. Дальше. быстрецкому нападению Дробыша на клан очень выгодно. Нам ничего не остается, лишь просить помощи ВВшников протянуть руку помощи. Тогда он снизойдет, но взамен потребует принять его покровительство. Слушай прервал Вячеслава Бер. А вдруг Быстрицкий задумал эту комбинацию изначально? Глаза Александра загорелись. Ему показалось, что он нащупал правильную версию происходящего. Он узнает, что Дробыш обзавелся предсказательницей и что женщина имела любовную связь с Петровичем, который по совместительству твой старый знакомый, приказывает ему нанять нас для освобождения И получает и Любу, и нас. Никифоров ненадолго задумался. Не знаю, наконец сказал он. Слишком мудрено получается. Можно так додуматься до чего угодно. Когда начинаешь строить многоэтажные версии, обычно самого себя запутываешь. Все должно быть гораздо проще. На лестнице послышался детский смех и топот. Перепрыгивая через ступеньки, наверх пронеслись два сорванца. За ними с решимостью на лице гналась Настя. Александр перехватил девочку за руку. — Ты куда такая грозная мчишься? — Дядя Саша, отпустите, — попросила Настя. — Они тебя обидели? — Ага, такую обидишь, — донеслось с третьего этажа. — Спускайтесь, — громко сказал Бер. «А вы обещаете, что она нас не тронет?» «Обещаю», — и чуть тише для Насти добавил. «Мы же их не тронем». Фи, не нужны мне их облезлые скальпы», — девочка высвободилась. «Признавайтесь, из-за чего боевые действия?» — поинтересовался Александр у малолетних беглецов, когда они небезопаски спустились вниз. — А чего она не дает на пушке покататься? — с жаром выпалил один. — Он тебе не лошадь, он мой друг! — выкрикнула Настя. — Тихо, тихо, тихо! Берли гонько дернул девочку за косу. — Ой, дядя Саша! — возмущению Насти не было предела. Мальчишки захихикали. — Пушок действительно не лошадь, он хищник и может поранить кого-нибудь. — веско сказал бер поэтому я запрещаю вам на нем ездить это понятно не слышу понятно разочарование мальчишек было велико тебе настя выговор за попытку учинить драку и дополнительные занятия в школе и со мной бер пытался выглядеть максимально грозно кажется внушение возымело действие вся троица Обиженно насупилась. «А теперь марш на улицу!» Ребятня не заставила повторять. Лестничная клетка вмиг опустела. «Тебе пора жениться и детишек завести!» — ехидно ухмыльнулся Никифоров. «Пора!» — серьезно кивнул Бер. «Да не на ком!» «Было бы желание, а невесту найдем!» «Ищите!» — Самому некогда. — Вот наглец! — весело возмутился Вячеслав. — Да, я такой, и у меня появилась наглая идея. — Какая? — Давай уговорим Любу остаться, — выдал Александр. У бывшего майора от такого предложения глаза на лоб полезли. Бер между тем вслух развивал возникшую идею. По реакции и высказываниям Любы я понял, что особого желания и положительных эмоций в компании Глеба она давно не испытывает. Все женщины ищут безопасную, стабильную жизнь. Постараемся убедить ее, что мы сможем предоставить и то, и другое. Забыл, что она предсказательница. Вдруг наше будущее не столь радужное, как тебе представляется. Она увидит, И откажет. С сомнением покачал головой Никифоров. И хорошо. Что ж тут хорошего? Люба упоминала, что ее дар проявляется не всегда. Возможно, что неопределенность собственного будущего подстегнет женщину, и она выдаст прогноз на ближайшее время. Мы выиграем в любом случае. Останется хорошо. Не останется, тогда точно будем знать, — Что ждет клан? Предупреждены, значит вооружены. — Такое будущее я тебе сам могу предсказывать хоть каждый день. — Нет, тебе нельзя, накаркаешь, — хмыкнул Александр. — Спасибо на добром слове, — дурашливо поклонился Никифоров. — Не за что, можно сделать по-другому. Отправим Любу с ее согласия, конечно, к Петровичу. Получим причитающуюся награду, а затем уведем женщину обратно. Типа сама так решила. Мы ни при чем. Думаешь, наши оппоненты дураки? Да за такую наглость против клана ополчаться все, кому не лень. Покрутил головой Вячеслав. Несмотря на очевидную глупость, сама идея ему понравилась. Вопрос был в том, как осуществить задумку, и не перехитрить самих себя. «Не перегибай. Ты плохо думаешь о людях. На самом деле подавляющему большинству очень даже лень ввязываться во что-либо», успокоил Александр. Они немного помолчали, обдумывая высказанное. «Что нашим скажем?» Бывший майор посмотрел на Бера. «Ничего, просветим некоторых. Людям вредно зря волноваться». Даже не всем членам совета следует знать. Например, инженеру и Гофману абсолютно такие познания ни к чему. Достаточно будет приобщить твоего брата, моего отца и Коновалова. Эдика и Старецкого предупредить, чтобы помалкивали, откуда Люба и Полина Егоровна. Согласен. Раз согласен, действуй. А кому правда на данном этапе противопоказана, соври. — распорядился Бер. — А самому влом? Я самый большой босс здесь, боссом ложь не к лицу. Начальники перед людьми и богом должны выглядеть чистыми и непорочными. — Сашка, ты негодяй, — констатировал Никифоров. — Знаю, — вздохнул тот. — Поэтому пойду проведу пленного гнола. — А ты иди, куда я тебя послал. — Я тебе это припомню. — Да пожалуйста, когда соберешься, не забудь у Вась-Вася пол-литра взять. Вячеслав не нашелся, что ответить. В этот раз Бер в дружеской перепалке смог его переиграть. Довольный окончанием разговора, Бер спустился в подвал. — У камеры с пленником на табуретке сидел гвоздь и дремал. Александр подумал, что раздолбайство парочки несостоявшихся гоп-стопников исправит только могила. Он тихонько подошел к Алексею и немного понаблюдал за посапывающим на посту товарищем и подчиненным в одном лице. — Спишь! — шепнул он Лехе в ухо. Гвоздь резво подскочил, Испуганно хлопая заспанными глазами, нет, соврал он. Бер решил пока не заострять внимание на проступке, но пообещал себе указать Сопрыкину, пусть вздрючит подопечного. Его обязанность воспитывать подопечных, и вообще пора с разгильдяйством этих двоих кончать, пока не стало слишком поздно. Как там наш гость? Напоен, накормлен, не буянет? Леха сначала закивал своей бестолковкой вверх-вниз, затем вправо-влево. «Открывай», — приказал Бер. «Нельзя», — воспротивился Гвоздь. «Он не привязан». «Как так?» — искренне удивился Александр. «Да что здесь творится? Стоило уехать на пару дней, как все распустились». После последней кормежки начал шипеть и клацать зубами. Побоялись подходить, сознался гвоздь. Беги за подмогой, распорядился Александр. Поддержка не помешает. Черт знает, что угнуло на уме. Ксена психолога в наличии нет. Придется самому разбираться с мышлением местных жителей. Сопрыкина позови, и махно! Отставить махно. У него рука до конца не восстановилась. Позови под Леху опрометью бросился по коридору и вверх по лестнице. Прежде чем войти в камеру, Беру пришлось выдержать настоящий бой с подошедшими клановцами. Те не желали впускать Александра без бронежилета. Он же был уверен, что опасность ему не грозит. Но в конце концов пришлось Лехе сбегать за защитой в оружейную. Бер стоял напротив Гнолла, и смотрел в подвижные глаза пленника, тщетная попытка прочитать в них «что?» «А хрен его знает!» Все равно, что смотреть в зрачки жабы и пытаться уловить в них отблески эмоций. Один глаз гнола уставился на него, другой — настоящий у стены, вооруженную до зубов, группу поддержки. Бер показал гнолу на лежащий на полу матрас приглашая аборигена сесть. Тот правильно понял жест человека и медленно опустился на импровизированное ложе. Несмотря на то, что матрас был старый, в ржавых пятнах, Гнол по-своему оценил заботу пленителей. Ему очень понравилась мягкая кровать. Такой не было даже у старшего надзирающего. Правда, люди об этом, естественно, не догадывались. Когда пленник устроился, Бер сел напротив прямо на пол, по-турецки скрестив ноги, и послал зов приглашения к разговору. Контакт удалось наладить значительно быстрее, чем в прошлый раз. «Что тебе нужно, нежнокожий?» «Хочу учиться у тебя», — Александр почувствовал удивление гнуло. «Чем я могу быть полезен для Шхаса? Я простой наездник». «Научи управлять шантархом!» Молчание гноло затянулось. Александр уже начал думать, что просьба не дошла до адресата или он как-то неправильно произнес название боевого животного и был просто не понят. Он уже намеревался повторить, когда ответ возник в его голове. «Что дашь взамен?» «Большое достижение!» Бер боялся спугнуть удачу. Пища в достатке, кровь, безопасность. После обучения получишь свободу. Гнол опять надолго затих. Если откажу. Глава клана поначалу хотел ответить, что в таком случае убьет пленного, но неожиданно передумал: Отпущу. Гнол заерзал на месте. Хвост резко дернулся несколько раз, а мозг Бера захлестнула волна непонятных чужих эмоций. Сапрыкин и Подберезин заметили изменения в позах собеседников, насторожились и приготовили оружие. Александр поспешил успокоить бойцов. Опасности он не видел. — Почему? — спустя некоторое время задал вопрос Гнол. — Почему отпущу или почему прошу научить? И то, и другое. «Я ж хас и правитель, мне не нужна твоя смерть, чтобы доказать собственную власть и силу, поэтому отпущу. А знания лишними не бывают. Мир освещается солнцем, а человек — знанием, ибо учение — свет, а не учение — тьма. И новое умение везде найдет применение, потому что стыдно не знать, стыдно не учиться». Выдал тираду из пословец Александр. Если бы гнол был человеком, то Берс с уверенностью смог бы сказать, что пленник офанарел. Гнол опять заерзал, убивая нервные клетки бывших омоновцев: Я ошибался, ты самый мудрый из встреченных мною шхасов. Но ты понимаешь, я вернусь назад в Прайд и расскажу о вас. Многое мне стало известно, многое для меня во тьме, но знающие разберутся с тем, что видели мои глаза. Мы вернемся и не пощадим никого, и я буду среди воинов и охотников. Мы не боимся, в первый раз никто о вас ничего не знал. Теперь знаем, вы слабы. Берс сам не понимал, врет он или нет. Хотелось верить, что нет. Тебе решать, на чьей стороне ты будешь. Ты честен. Бер скромно помолчал. Я помогу тебе, но только тебе, твоих воинов, учить отказываюсь. Александр еле удержал в груди ликование. Я рад, ты выбрал верный путь. Он удовлетворенно кивнул и решил подсластить жизнь пленника. Хорошее отношение никому не вредило. — Есть ли у тебя пожелания? — Хочу жареного мяса. После напряженного диалога у Бера разболелась голова, но он постарался не обращать внимания на такую мелочь. Александр не ожидал, что разговор с аборигеном окажется столь продуктивным. Хоть одна положительная новость за сегодня. Глава 16 На следующий день состоялся долгий разговор с Любой. Александру потребовались все его терпение и красноречие, чтобы убедить женщину остаться и впоследствии пойти на обман Петровича. Женщина долго упиралась. Из ее сбивчивых фраз Бер толком не понял, то ли она боялась последствий для себя, то ли просто не хотела врать. Самое главное, что она все же согласилась, но взамен потребовала обеспечить ей и матери безопасность, снабдить всем необходимым для относительно комфортного проживания и две комнаты. Бер сразу согласился. Почувствовав слабину собеседника, Люба потребовала также предоставить возможность, в случае, если ей стукнет в голову, покинуть клан. Бер подумал, что последнее для общины нежелательно, но другого выхода он не видел, и тоже согласился. Александр надеялся, что со временем женщине понравится жить здесь, и вопрос, остаться или нет, отпадет сам собой. Когда Бер со своей частью закончил... Как и договаривались, явился Никифоров. Поначалу Александр воспротивился и не желал давать добро Вячеславу на разговор с предсказательницей, но уступил давлению. Единственное, о чем попросил, — начать разговор после того, как Люба уже примет решение остаться в клане. Никифоров, не теряя времени, начал выспрашивать о жизни дробышевцев, их количестве и вооружении. Сколько бойцов погибло от нашествия и в стычках с ВВшниками? Естественно, женщина всего не знала, однако примерное представление о делах в баронстве имела. Очень хорошо, что Никифоров затеял беседу с Любой после Александра. Будь иначе, уговоры Бера оказались бы бессмысленными. Женщина не приняла бы сторону клана. Мало кому понравится, когда от тебя постоянно требуют вспомнить и то, и это. По сути, Вячеслав устроил допрос в мягкой форме. Люба еще не стала частью клана, и психологически, на уровне инстинкта, противилась напору малознакомого человека. Никифорова, конечно, тоже можно было понять. Он отвечает за безопасность, а ситуация требовала узнать о бароне и его боевиках, как можно больше и быстрее. Бер заметил, каким взглядом женщина наградила бывшего майора, и понял, что еще пара минут, и Люба будет готова сбежать, так и не успев стать частью их общины. Александр прервал увлекшегося Вячеслава и чуть ли не насильно выставил в коридор. «Ты чего творишь? Я с таким трудом уговорил Четку остаться и помочь, а ты давить начал». — Будто врага допрашиваешь. — Действительно, забылся. — Прости. Никифоров уже сам понял, что зашел дальше, чем намеревался. — Не у меня прощения проси. Лучше вернись и принеси извинения Любе. — Что, прямо сейчас? — А когда? — На полпути к Быстрицкому и Петровичу? Или собираешься посадить единственную предсказательницу на цепь? Голос Бера наполнился ехидством. — Хорошо, — недовольно пробурчал Никифоров. — Я пойду к Гнолу, а ты после окончания разговора с Любой не забудь не приставить к ней охрану. — Ты поосторожнее там, — посоветовал приободрившийся Никифоров. — Буду, — сказал Александр. Что-что, а уходить от неприятных разговоров майор умел проводив взглядом удаляющуюся спину друга никифоров решительно постучал в комнату любы бер прав хорошие отношения с предсказателем лучше чем плохие тем более для руководителя разведки и безопасности клана лишь бы она оказалась той за кого мы ее принимаем подумал вячеслав александр проверил пистолет нож похлопал по бронежилету «Авось поможет в случае чего». Предстоял разговор один на один со своим будущим учителем. Вроде все. Он шагнул на первую ступеньку лестницы, ведущую в подвал. На посту опять стоял гвоздь. Насколько Александр знал, пост Сапрыкин использовал в качестве ссылки для надоевших подчиненных ему бойцов. Так сказать «с глаз долой» пока не прибил. Чем в этот раз Леха достал своего наставника, Бер снять не стал. Пусть бывший омоновец сам разбирается в своем огороде, лишь бы на пользу пошло. — У меня для тебя хорошая новость, — Александр широко улыбнулся. Гвоздь понимающий, уставился на Бера, но тоже растянул рот до ушей, ведь не могут с такой улыбкой, как у Александра, приносить дурные вести. Или могут. — Все, ты свободен от обязанности сторожить эту дверь, — сообщил Бер. — Вот здорово! — искренняя радость озарила лицо Алексея. — Есть и плохая новость. Гвоздь сразу сник. Опять шуточки начальства. Теперь нахождение в прохладном подвале заменяется на уличную жару. Будешь следовать на расстоянии за гнолом. А? А если захочет сбежать, пусть убегает. Главное не дать ему кому-либо навредить. Ответил Александр на незаданный вопрос. Может тогда не нужно его отпускать? Ты и Фикса мне как младшие братья, но не вам решать, что надо, что не надо. Без вас умных много. Посерьезнел Бер. — А как продвигаются тренировки с Егором? — переключил он внимание обиженного гвоздя на другую тему. — Потихоньку. — Значит, никак. Ладно, я поговорю с Сапрыкиным. Нет, нет! — Алексей поспешил заверить Бера, что не все так плохо. Не хватало, чтобы Сапрыкин расценил ситуацию неверно и подумал, будто он, Леха, нажаловался. Тогда все. Ховайся, кто может. Мы уже гораздо лучше стреляем, фиксу он хвалил. Говорит, наконец, золотой зуб не отсвечивает, когда его башка в засаде. Тактику и скрытые перемещения проходите? Да. И как? Ну, я же здесь? Ответ Алексея рассмешил Бера. Герои, давай открывай. Позвать кого-нибудь в усиление? — забеспокоился проставившийся страж. Александр отрицательно покачал головой. — Нет необходимости. Захоти он меня убить, все одно убьет. — Как хочешь, командир. Но если что, кричи. Гнул встретил Бера каменным спокойствием, а камера — нестерпимой вонью. Александр невольно скривился, оглядел внутреннее пространство и почти сразу нашел источник резкого запаха. В туалета баригены тоже ходят. Хорошо, что не часто, раз за столько дней заключения такое впервые, — подумал он. М-да, разговора здесь не получится. Бер поманил за собой гнолла. Тот продолжал сидеть на матрасе и зыркать пустыми зенками на вошедшего. Александру пришло в голову, что гнол, скорее всего, не научился отличать его от других людей. Оно и понятно, будь он сам гнолом, тоже не смог бы отличить одного человека от другого. Почти одинаковый цвет кожи, у всех волосы, ну и что, что разной длины. Запах пота перебивает однотипный запах оружейной смазки, пороховых газов и одежды. Прибавьте отсутствие требуемых первичных навыков по отличию одного представителя чуждой расы от другого. Это как русскому на рынке в Тибете отличить вчерашнего торговца сувенирами от сегодняшнего. Хрен его знает, тот это торговец или родственник вместо него заправляет в лавке. Бер присел напротив аборигена и закрыл глаза. «Ты пришел? Зачем?» Почти сразу раздался шипящий голос. Определенно с каждым разом контакт удается наладить быстрее. — Мы договорились с тобой об учебе. Помнишь? — Да, Шкас. Ты многое обещал взамен. — Конечно, пойдем. Будем заниматься на улице. Сюда ты больше не вернешься. Тебе найдут достойное воина-жилище. — Хорошо. Я могу забрать с собой мягкий лежак. Оставь здесь, я распоряжусь, и тебе выделят лучше и больше. Такого нет даже у вашего вперед смотрящего. У кого? Кто у вас самый главный в прайде? Хаш правят старшие пожирающие и длани наказующие. Им подчиняются. «Натирающие ишхасы, потом воины и охотники, за ними идут слуги и рабы, остальные — просто животные, они — пища для хаш». Бер закашлялся. Этому способствовала не только вонь в помещении, но и откровение гнуло. «Идем, а лежак будет очень мягкий». «Обещаю!» Бер приложил руку к груди. Со стороны гнолла пришла волна эмоций, которые человек расценил как положительные. Александр поднялся и поманил за собой гнолла. В этот раз непонимания не произошло. Абориген последовал за ним. В коридоре Леха вытаращился на вышедших. «А, «Э, так нужно, да?» Гвоздь ткнул пальцем в сторону гнолла. «Да». — Иди за нами, метрах в трех позади, и следи за реакцией нашего друга. Леха судорожно сглотнул и кивнул. — Ты, главное, в меня не выстрели случайно, — полусерьезно попросил его Бер. Поначалу простые члены клана шарахались при виде гнолла. Люди злобно косились на освобожденного пленника. Женщины при виде ойкали, ахали и хватались за сердце, а мужчины — за оружие. Пришлось провести разъяснительную работу. К чести аборигена тот вел себя относительно спокойно, лишь изредка шипел в ответ на слишком эмоциональную реакцию на его присутствие. Бер везде таскал за собой гнолла и каждую свободную минуту пытался научиться быстрее общаться с аборигеном, которого, оказалось, звали труднопроизносимым именем Шмапш, и как-то там дальше. Выговорить для Бера такое имечко было затруднительно, поэтому, недолго думая, он нарек своего невольного учителя просто Пшик. Тот такому сокращению имени не противился, по меньшей мере недовольства не выказывал, да и хрен с ним, лишь бы польза от него была. Уже через пару дней клановцы почти перестали обращать внимание на гнолла, только изредка бросали косые взгляды. Пшик тоже окончательно смирился со своим положением и делал вид, что кроме Беры и Насти никого не существует. Если в Александре он видел вождя и колдуна, пришлого в земли гноллов народа, то при виде Насти падал на локти и колени, в такой позе и пребывал, пока девочка не исчезала из поля зрения. Никакие увещевания и уговоры не могли заставить Пшика подняться. Гнолл в ответ твердил, словно заведенный Великий Шхас! Великий Шхас! После третьего падения ниц Александр плюнул на поведение гнолла, и дабы неожиданное поклонение не мешало учебному процессу, приказал любопытной девчонке под страхом порки и лишения сладкого не показываться на глаза. Такое рыболепие перед Настей вызывало поначалу недоумение и даже раздражение, но Александр, повертев в уме ситуацию и так Эдок решил, что в целях пропаганды поклонение гноула человеку очень полезно. Особенно когда Гнол вернется к своему народу и расскажет, что среди людей есть настолько могущественные колдуны, что стоит 300 раз подумать, прежде чем планировать очередное нападение. А случилось сие чудо, В результате незабываемого выхода на сцену маленькой проказницы. В день, когда Бер освободил пленника и вышел с ним на улицу под раскаленные лучи местного светила, они стали свидетелями новой Настиной забавы. Она усилием воли подкидывала камни и обломки кирпичей размером с кулак, а довольный, что с ним играются пушок, подпрыгивал метра на четыре вверх и мощными челюстями крошил камень в воздухе в мелкий щебень. Узрев такую картину, Пшик впал в ступор и, не отвечая на вопросы Александра, простоял на карачках, пока Бер не догадался прогнать Настю и ее любимца. Впоследствии удалось выяснить, что поднимать предметы силой разума мог не каждый шхас. К слову сказать, у самого Бера получалось не очень, а уж приручить у Шуру Карха быструю смерть, то есть пушка — способны великие Шхасы или потомственные наездники вроде Пшика. Гнол поведал, что последний такой случай произошел задолго до рождения его самого и его родителя. Спустя неделю Александр мог довольно быстро, мысленно общаться с Гнолом. Наконец, Пшик заявил, что они могут отправляться на охоту за детенышами Шантархов. Заявление Гнола путало планы самого Бера, ведь именно сегодня должны вернуться Вячеслав с Любой и трофеями. Как там прошла операция в стиле Остапа Бендера? Александр намеревался поучаствовать в афере, но Вячеслав и остальные посвященные члены совета категорически отказали ему в любезности сыграть роль в этом спектакле жизни. Объяснений у всех оказалось целых два. «Взялся учиться у гнола, ни с кем не посоветовавшись? Учись!» И нечего главе клана компрометировать себя в сомнительных предприятиях, когда для этого есть специальные люди. Никифоров, как специальный человек, и отправился на сомнительное задание. «А я тут, сиди и дергайся», — негодовал про себя Александр. Ему, как всякому ответственному и болеющему за дело человеку, казалось, что без его участия что-то пойдет не так. — Нет, Пшик, ловлю детенышей шантархов придется отложить на потом. — Понимаю, ждешь своего надзирающего с добычей? — спросил невольный учитель. Бер удивился, ведь он с Пшиком не обсуждал дела клана. Негоже с возможным в будущем противником обсуждать подобные планы. Сведения о том, какими люди могут быть в тех или иных ситуациях, не должны стать доступными пшику, нельзя давать гнолам ключ к пониманию человечества. За время общения с бывшим пленником Бер убедился, что гнолы — далеко не глупые существа. Отсталые — да, дикари в понимании современного человека — да и еще раз да, но не глупцы и способны выявить слабые стороны людей, а потом и догадаться со временем сыграть на этом. Алчность, обман, ненависть, дружба, любовь. Спектр чувств, испытываемых людьми, делает их сильными и одновременно уязвимыми. Что стоит гнолам в будущем выкрасть у любящего отца ребенка и шантажировать его? Заставить, например, открыть ночью ворота или продать взрывчатку и научить ею пользоваться? Так вот, если пшик получит такой ключ то придется нарушить данное ранее обещание и убить гнолла. Александр поймал себя на мысли, что начал привыкать к пшику и лишать жизни в сущности неплохого, простого наездника не хочется. Бер про себя усмехнулся. Дожил. — Откуда тебе известно, что Вячеслав ушел за добычей? — задал вертящийся на языке вопрос Бер. — смапс. И как-то там дальше? Не глупый. Я понимаю больше и вижу далеко. У меня четыре глаза, острый слух и быстрые мысли. Я видел, как твой надзирающий с малым числом воинов покинул крепость, а вчера ты послал воинов ему навстречу. Значит, ты ждешь, что за надзирающим будет погоня, а погоня бывает когда воины берут большую добычу, — поведал Пшик Александру ход своих мыслей. — Ты же не мог точно знать, зачем и куда я отправил Вячеслава. Берс с подозрением уставился на Гнола. Тот на секунду замялся с ответом. Неужели застеснялся? Или стыдно? Вот те раз... — Ты слишком громко думал. Я услышал, — признался Пшик. Заявление невольного учителя неприятно поразило Беры. Теперь и думать, блин, нельзя. Александр не на шутку огорчился. Придется придумывать, как добиться того, чтобы никто вроде Пшика не смог случайно или, не дай бог, специально копаться у него в голове. В старых проблем навалом, а тут новое подвалило. Гнол, видимо, почувствовал перемену в настроении Александра. «Простишь, Хас, я не хотел тревожить ум твой», — Пшик низко поклонился и подмел хвостом пыль. «Я не намеренно услышал голос твоего разума. Учись думать тише». Берчер тыхнулся. Только нотаций от аборигена ему не хватало для полного счастья. Версия, что Петровичу Люба как женщина не нужна, полностью подтвердилось, поэтому Никифоров отринул последние сомнения, и совесть его успокоилась. Он бы все равно сделал, что собирался, но в данном случае у Вячеслава словно камень с души свалился. Первая фаза операции прошла более чем успешно. Привезли Любу, сдали заказчику. В первую минуту Никифоров испытал огромную досаду, когда женщина кинулась в объятия Петровича. Он было подумал, что Люба соврала и вовсе не собиралась помогать клану, а тем более становиться его членом, возможно, даже значимым, учитывая ее потенциальные возможности. давлепшина тайком подмигнула Вячеславу, мол, все в порядке. Вот же стервозная баба, чуть до инфаркта не довела, или до инсульта, а, неважно. Главный кладовщик кивнул подручным, и несколько дюжих архаровцев начали выносить из ближайшего ангара приготовленную оплату. Наконец вынесли требуемое и погрузили в машины. Самое главное — патроны и две военные радиостанции наличествовали. Майор Кивком указал на упаковку с запасными аккумуляторами к ним. «Премиальные — Премиальные! — улыбнулся в бороду Петрович. — Премного благодарен за щедрость. Никифоров вернул улыбку ушлому старому знакомому. — Зови хлопцев своих, обмоем счастливое освобождение из неволи моей ненаглядной. Петрович приобнял Любу за талию. Женщина счастливыми глазами посмотрела на бывшего любовника. В Никифорове вновь проснулось беспокойство. А вдруг все-таки обманет? С одной стороны, все вроде бы остались при своем... И должны довольствоваться этим, однако полученное вознаграждение еще вывести надо. Захочет ли Петрович отпустить клановцев с миром? Если Люба решила поиграть в собственные игры, все равно есть надежда, что рано или поздно она вернется, ведь в клане осталась ее пожилая мать. Хотя кто знает, какие у них отношения? Может, дочка терпеть не может маму и только рада избавиться от обузы. А что, очень хорошо получается. Старушка пристроена, будет накормлена и напоена, не выгонять же Полину Егоровну на улицу. Жаль, не додумались прощупать тему раньше. Как всегда, задним умом каждый крепок. Такие тягостные мысли кипели в голове Вячеслава. — Спасибо за приглашение. В следующий раз обязательно с тобой посидим, побалакаем за жизнь. А сейчас мы спешим, Вячеслав развел руками, показывая, как ему жаль. Понимаю, жить и я, быть я. Точно. Ну тогда лады. Надеюсь, потом поведаешь о своих подвигах. Обязательно. Бывай, Петрович протянул руку. Майор крепко пожал ее и приказал бойцам собираться в обратный путь. Те, осознавая непростую ситуацию, быстро расселись по уазикам. На прощание Никифоров бросил на Любу многозначительный взгляд. Но женщина словно ничего не заметила. Наоборот, еще теснее прижалась к Петровичу. «Ох, нарывается баба! Устрою выволочку по возвращении, и Берни защитит!» Клановцы покинули склады без эксцессов. Отогнали машины в заранее намеченное место, в развалины неподалеку. Вячеслав оставил в качестве охраны троих бойцов, а сам с Игорем Подберезином и Вадимом Хотько пешком вернулся к складам, что было совсем непросто, ведь Вотчина Петровича находилась на территории, контролируемой ВВшниками. Приходилось часто укрываться от патрулей и простых зареченцев. Забрались в единственный уцелевший подъезд девятиэтажного дома. Второй рухнул от удара стихии. Возможно, в прошлом подрядная строительная организация сэкономила на цементе и материалах. Вот дом и не выдержал нагрузок в период катастрофы, похоронив жильцов под слоем лопнувших плит. Вячеслав нагнулся, подлезая под натянутую ленту с привязанной картонной табличкой «Опасно для жизни, возможно, обрушение». Буквы цвели под беспощадным солнцем, но разобрать слова было можно. По-видимому, предостерегающая табличка осталась со времен, когда здесь велись спасательные работы. Игорь и Вадим повторили движение. Оказавшись в подъезде, Никифоров жестами приказал остальным соблюдать тишину и внимательно смотреть под ноги. Вдруг остатки дома напичканы сюрпризами. Растяжек, может, нет? Все же жилой район совсем рядом. Сюда наверняка забегают детвора. Непоседливые ребятне всегда пофигу на запреты родителей, а вот сигналки вполне могли поставить. Опять же Петрович мог заботиться о своей безопасности и сохранности вверенного имущества. Полуразвалившийся дом был одной из трех точек, откуда возможно наблюдение за складским комплексом. Остальные не годились. Одна уцелевшая высотка была частично заселена и не подходила по этой причине. Второй наблюдательный пункт — обычная, неработающая водонапорная башня находилась слишком близко, и места укрыться троим там не было. Вячеслав не отрицал, что у него паранойя, но исходил из мысли, что здоровая паранойя во вред никому не пошла. Обследовали этаж за этажом. Ничего и никого не обнаружили. Вот и хорошо. Можно располагаться. Чем не применули немедленно воспользоваться? Обосновались на восьмом этаже в пустой разграбленной квартире с окнами, выходящими на нужную сторону. Квартиру на девятом сообща забраковали. Откровенно говоря, там было везде насрано. И когда успели... Главное, чтобы никто не пришел продолжать гадить в ненужный момент. Расстояние до складов оказалось довольно приличным. Невооруженным глазом лиц ни за что не разглядишь. Не страшно, Никифоров достал бинокль с мощной оптикой и приготовился ждать, поскольку решил дежурить первым. Изначально договаривались, что будут терпеливо ожидать сигнала от Любы три-четыре дня. Решение мотивировали тем, что женщину могут запереть, ей потребуется время чтобы выйти за забор опоясывающий складскую территорию если удастся конечно в этом случае любу просто подбирают и увозят при худшем раскладе женщину придется уводить ночью попросту снова выкрасть никифоров не сомневался в успехе проникновения внутрь охрана не вызывала серьезных опасений обычные амбалы наполовину охранники наполовину грузчики вот как справиться с собачками которых наверняка на ночь выпускают из вольера вячеслав пока не придумал два дня ничего не происходило так пара грузовиков подъехала выгрузилась и укатила обратно но жизнь любит мерзопакостные шуточки и регулярно подбрасывает неприятности на второй день наблюдений ближе к вечеру дежуривший в тот момент вадим подозвал Никифорова. Командир, подъехала небольшая колонна ВВшников, два УАЗа, внедорожник ГАЗ-2975 с пулеметом и БТР, на броне пятеро. Вадим еще продолжал говорить, а Вячеслав уже стоял у окна и рассматривал в оптику визитеров. И кто-то к нам пожаловал не ко времени. Скорее самому себе задал вопрос Никифоров. Подошедший сзади Игорь прокомментировал. «Боюсь, генерал за нашей давлеченной младшей явился». «Типун тебе на язык», — сказал Вячеслав, не отнимая бинокль от глаз. Колонна втянулась во двор, ворота за последней машиной закрылись, отсюда было плохо видно, как бугаи пыхтят, задвигая тяжелую створку на место. С БТ распрыгнули солдаты... Из уазиков вышли два офицера. Подошли к внедорожнику. Один открыл правую заднюю дверцу. Из салона степенно вылез Быстрицкий. Не узнать его было невозможно. «Похоже, Игорь прав», — сказал Вадим. Отнял от лица прибор и посмотрел на командира. «Твою дивизию! Сто процентов за Любой приперлись!» Никифоров не заметил, в какой момент начал считать довлеченных частицы клана, но поворотный момент произошел, а своих клан не бросает. Пусть и звучит это слишком патетично. Никифору плевать, что по этому поводу подумают окружающие. По-другому жить он не мог и не хотел. Что делать будем, командир? Встрепенулся Игорь. Ждем, наблюдаем. Может, не за ней приехали?» В глубине сознания теплилась крохотная искорка надежды, однако Вячеслав с каждой секундой верил в нее все меньше и меньше. Счастливых случайностей не бывает, есть только математические закономерности и вероятности. Как там? Если гадость должна произойти, она обязательно случится. Вот видите, каждая вероятность – обязательно закончится закономерностью. Вась-вась сказал бы, это просто жопа и вся недолга. По жестикуляции Петровича было понятно, что он приглашает генерала в дом. Быстрецкий отклонил предложение гостеприимного хозяина. Он коротко что-то сказал, и Петрович зашел в контору, где клановцы совсем недавно принимали на грудь. Спустя две-три минуты показался вновь, ведя под локоть Любу. Женщина попыталась выдернуть из захвата руку, но Петрович дернул бывшую супругу на себя и что-то шепнул ей на ухо. — Сука ты моя, старослужащая, я тебе это припомню! — сквозь зубы проговорил Никифоров. Любу подвели к генералу. Он что-то ей сказал. Майор на миг пожалел, что так и не смог осилить науку понимать речь по губам после краткого общения с Быстрецким любу посадили в бтр сам Быстрецкий продолжил разговор с петровичем что делать будем повторно поинтересовался Подберезин. не мешай щипай думает никифоров продолжал смотреть в бинокль на двоих людей в которых разочаровался окончательно и поставил в один ряд с самозваным бароном петрович всегда был негодяем но своим негодяем сегодня он был вычеркнут из виртуального списка свои исчезли всякие сомнения что бывший сослуживец пытался заработать капитал и не суть важно материальной или в виде будущих моральных преференций от генерала за счет жизней клановцев мысли касательно быстрицкого также развернулись в негативную сторону. Вячеслав и раньше не питал особых иллюзий по поводу главы ВВшников, но все же неприятно, когда последние крохи положительных эмоций развиваются по ветру фактами. Теперь прояснился и вопрос, кто настоящий заказчик. Никифоров терпеть не мог, когда его используют в темную, и испытывал по этому поводу крайне неприятные чувства. Несмотря на то, что в армии, которой он отдал лучшие годы жизни, подобное практиковалось. Однако армия есть армия. Порой лишняя информация вредна для выполнения задания. Россия теперь далеко со своими законами, прокурорами и судами. Вооруженные силы тоже остались за бортом мироздания. И значит, наказывать ублюдков нужно нещадно. Никифоров включил рацию. — Эй, в охранении, не спать! — На страже, — раздался голос по ту сторону эфира. — Слушайте сюда, выбрасывайте из одной машины все. Ты и Панкратов мчились на пустом уазе Кулицы Горького и имитируете посреди дороги аварию. — Какую аварию? — Без разницы, любую, лишь бы выглядело правдоподобно и объехать было проблематично. — А в каком месте? — Желательно ближе к складам. — Скоро пойдет колонна. Ваша задача — задержать на время колонну без стрельбы. Минут десять должно хватить. — А третий? — Пусть укладывает товар в оставшиеся машины, чтобы к нашему возвращению было все готово. Понятно? — Да. — Выполнять. И, кстати, будете на дороге, оставьте автоматы внутри. Не провоцируйте никого. Теперь отбой. — Командир, расскажешь о созревшем плане? Игорь заинтересованно посмотрел в затылок спускающегося вниз Никифорова. «Обязательно!» Глава семнадцатая «Так какие варианты мы имеем?» — переспросил Игорь. Исходя из возможности, что Любу мы можем больше никогда не увидеть, необходимо забрать Давлепшину немедленно. Не знаю, засомневался Игорь. По мне отбивать ее сейчас грозит огромными и неприятными последствиями. Нападение Гнолов покажется нам незаслуживающим внимания инцидентом. Командир. Да.